Моя прекрасная жизнь. Ну, вот и все. Вот и везут меня на кладбище. Еще немного, и моя душа вознесется на тот свет. В мир, где мне уготовлен огромный, все прорающий костер, расплата для отъявленных грешников. А катафалка у меня позорище. Это надо же такое отгрохоть! Да потопный, видавший виды грузовик. И где только мои дружки раздобыли такую колымагу? Телефурычит, расплевывая копоть, и дергается, точно ей дают пинка. А дружки, олухи, хоть бы что. Откинули борта кузова, выставили меня на всеобщее обозрение, а мне подмигивают. Видал, мол, мы все притопали, вся наша команда, да еще... Какие пышные похороны тебе закатили, ради такой процессии любой даст дуб. Старые Дыги, совсем офонарели, устроили дешевую показуху, не могли раскошелиться, заказать нормальный катафалк, решили сэкономить. Зная их алкашей, и уж денек могли бы выбрать похуже. Но не глупо ли запихивать в землю человека в такую погодку? Он вчера дождь поливал, так нет, не повезли. Им было лень по грязи шлепать, а сейчас... Раннее утро, но солнцу шпарит вовсю, и на небе не облачко, и ветерок плотный хоть трогай на ощупь. Да что говорить, чувствуется, начинает с денек что надо. Только мне каково в такую погоду лезть в могилу? Сами дружки намылились в пивную, что в конце улицы я только открыли. Оттуда тянет свежим пивком и креветками. Для них выпивка основа всякого события, даже ничтожного, а тут такое дело. Вот светятся. на них прямо напала деловитость. Обычные пальцем не шевельнут сделать что-нибудь для друга, а сегодня картинно, работая на зрителей, поправляют гроб, нарочито строго получают шофера. Вези, осторожно, не торопись, то еще свальца с кузова. Да и спешить-то некуда весь день впереди. Приличный навар, обещаю. Они пошли накачиваться пивом, отмокать после вчерашней предпоминальной подачи, а страшилища грузовика оставили в десяти шагах от морга. Меня окружили зеваки. На лицах блаженный идиотизм, любопытство, шепчутся обо мне, как хаящики с картошкой, без всякого хотя бы формального сожаления. А что сейчас молотят мои соседи? Это тот же лет со второго этажа, который пьяницей бабник. Житья от него не было. У него ж сотни дружков перебывало. Как нальют глаза, горла нет песни на весь дом. Он свое взял, свою бочку выпил, а уж баб у него было, это точно уж в ад попадет. Давайте, давайте, перемывайте, мои кости. За свою жизнь я и не такое слышал, сколько комьев грязи летело в меня, и честь. Надо же. И сейчас надругаются и бросают камни в мой гроб. Еще немного и выкинут на помойку мою мебель развалюху, растащат посуду, остальное барахло, и ничего не останется от меня. Но вот все полята в мою сторону. И чего им надо? При жизни я не так уж им и досаждал. Подумаешь, иногда собирались у меня дружки. Ну и что? Другие бы радовались, а эти заедовали. У нас ведь полно завистников. Так и стремятся влезть в чужую жизнь. Ну, хоть сейчас оставьте меня в покой. Я сам выложу все о себе. Все низкое и порочное. Все, что принесло мне славу злостного курильщика и пьяницы, заядлого бабника и для кого-то негодяя, для кого-то сумасшедшего чудака. Да и мне, не до вас, мне есть чем заняться, и время терять нельзя. Я должен кое-что рассказать. И что пережил сам, что не успели досказать мои умершие близкие, В могилу надо сходить пустым, после исповеди и покаяния, сбросив весь мешок боли и Теперь-то я могу высказать все, что не мог говорить, будучи живым. Ведь при коммунистах о нашем прошлом была узаконенная ложь. Они установили жесткие правила игры и попробуй в эту игру не играть. В то время правду о прошлом говорили шепотом. Да в кругу семьи о на людях, одни безозрения совести, несли вранье, а другие, стиснув зубы, молчали. Изобравшиеся имели теплые места и кучу привилегий. Они крепко держались за кресло, и, чтобы уцелеть, душили всякую правду. Посмотрю, как их на небе пригвоздили к позорному столбу. А молчальники, понятно, боялись преследований. Теперешнее поколение усмехнется. Так, мол, и надо вам, баранам, за вашу трусливую немоту. Но хотел бы я посмотреть на этих смельчаков в то время. Теперешнее поколение не знает... Что такое страх, но почему-то сейчас не слышно их выступлений против разгула демократии. Или они не видят, как беснуются демократы, как разрушают и грабят страну. Для них что? Демократические вожди неприкасаемые идолы, сидящие где-то в поднебесе? Неужели не ясно? Они преступники, которые асатанили от власти и денег. И не странно ли, что все они не русские? Но большинство теперешних храбрецов молчат, об этом уже говорил, но, повторю еще раз, только старики бунтуют, но опять в своем кругу. Ведь сейчас свобода слова для одних демократов, и телевидение, и газеты в их руках. И Попробуй заикнуться об этом, повесят клеймо «фашист», красно-коричневый, испачкают, не отмоешься, а то и упекут за решетку. немало тому примеров. Вот и получается, что в нашем Отечестве безнаказанно говорить правду можно только в последней исповеди. Понятно верующим, тем, кто исповедовался, кого хронят по православному обряду, с отпеванием, легче улетать с земли, а каково нам, таким, как я, некрещенным безбожникам? Что есть с таким греховодным душем, без панихиды, нет места в другом мире, и они застревают где-то между небом и землей? Вообще-то, можно сказать, я православный, честное слово, вполне православный в душе, ведь для меня духовные ценности всегда были важнее всяких денег. И в жизни я руководствовался со своей совестью, а, как известно, совесть не что иное, как проявление Бога. Не всегда у меня получалось, но я старался. А вера в Бога почему-то мне кажется, я об этом тоже говорил». Для большинства людей это защита от страха перед исчезновением. Совсем и навсегда вера в воскрешение, а мне и одной жизни достаточно. Но, конечно, не откажусь, если предложат и вторую, только в другом качестве, чтобы не повторяться. Сейчас, взлетая над землей, оглядываясь на свою жизнь с огромной, неимоверной высоты, я думаю... Многовато дней вмещает в себя человеческая жизнь, и в то же время маловато. Я мог бы болтать о своей жизни несколько дней подряд, я могу ее всю уместить и на трех страницах. Вроде бы, ну что интересного, в одной единственной заурядной жизни, мимолетной по земным меркам. Мелочь, пылинка в огромном мире, она даже... Своя неповторимая судьба, поскольку нет и двух существ абсолютно похожих. И получается, каждый из нас некое звено в цепи генетических наложений, притом незаменимое, поддерживающее природное равновесие, и каждый для себя самого некие центры мироздания. Его смерть естественна и необходима для жизненного пространства тем, кто идет на смену. А для покойного, само собой, вместе с ним угасает и весь мир. Даже если просто перечислить вехи одной судьбы получится хроника определенного отрезка жизни, а если припомнить подробности, то создастся атмосфера того времени. Но что удержала память? Как выделить главные из обыденных будней, сумбурные череды событий? И с чего начать? Кто ж вспомнит, когда впервые увидел этот яркий мир? Пестрые пятна услышал первые звуки, произнес первое слово. Мать говорила, когда я родился, стояла редкая для осени теплынь, и травы пробивались сквозь асфальт, и в городе были миллиарды разноцветных бабочек, и надо же. Они и сейчас кружат над катафалком, только одноцветный, черный. И откуда взялись эти траурницы? Еще мать говорила, что, едва научившись ходить, я начал убегать из дома. Смутно помню те предвоенные годы. Подмосковную станцию «Правду», десяток деревянных домов, источных краедом, сияющий чистотою небо и лес стеной, подступающий к поселку. Глядя на лес, я испытывал и восторг, И ужас, но при первой возможности пролезал сквозь дыру в заборе и улепетывал в чащу. Не знаю, что двигало мной. Зов предков, тянуло на деревья или просто жгучий любопытство. Я носился по опушке в высоких спутанных травах, среди цветов, разноцветных жуков и пучеглазых лягушек, открывал новые миры, у ручья лепил зверей из глины, что, по сути, в каждом детстве начало творчества. А поселке, помню, чтобы прибавить острых ощущений, забирался на заборы и водостоки. В двери не входил, лез в окно, приучал себя преодолевать препятствия. В дальнейшем это пригодилось, когда пробивался в Москве, когда не успевал преодолеть одну стену, как возникала другая. Сейчас для меня время застопорилось. Я словно бегу назад по высохшему руслу реки. Река исчезла и унесла в небытие всю мою жизнь. Странно, но перед смертью я все чаще возвращался в детство. Как ни крути, а у взрослых постоянные раздумья, напряжение, самоконтроль. А в детстве даже нашим военным и послевоенным всегда было место беспечности, небольшим радостям. Это и понятно, ведь в детстве у нас боги-покровители, отец и мать, а кто взрослый, да еще неверующий. В памяти годы войны разрозненные обрывочные картины, задрапированные серой пеленой, что-то полуразмытые с нечеткими оплавленными образами, что-то на грани света и тени. Эти картины и раньше возникали передо мной. Непреднамеренно, случайно, их без ощутимых потерь не восстановить. Прошлое представляется огромным резервуаром, в котором вроде бы масса накоплений, но вот надо же сейчас что не исчерпну. Все процеживается сквозь какое-то сито. Остается два-три эпизода, точно горстка отфильтрованного песка. И получается, что вся моя жизнь — цепочка незначительных событий, мгновений в беспредельных переплетениях человеческих судьб, но мгновение мое, вместившее в себя счастливые открытия и разочарования, приобретения и потери, радости и горести. Помню бомбежку в первые дни войны, когда тряслись в кузове грузовика на Ярославском шоссе. Ехали в столицу. Повсюду дикие толпы. Скупали спички, соль, мыло, по дворах бомбоубежище, ящики с песком, чтобы тушить зажигалки. У подъездов указы, всем сдать радиоприемники. Помню эвакуацию. Вагоны брались штурмом, вещи и детей совали в окна. Не успели отъехать, еще одна бомбежка. Рев пикирующих самолетов, свист пуль, часть состава сгорел Потом около месяца с долгими простоями катили в прокопченном телятнике. Сквозь щелью в вагоне назад убегала земля. Клоча дыма от паровоза. Наконец встали на окраине Казань. Жили в продуваемом бараке на улице, смерзлые, закостенелой грязью. Узнали, что такое голод, болезни, похоронки и чердаки, Наши детские пристанища и свалки, где мы находили всякие ценные штуковины, и столовые при госпитале, куда бегали нюхать запахи, и откуда посудомойки время от времени выносили картофельные очистки. Мы их распихивали по карманам и в бараке жарили на буржуйках. Спали на полу под селогрейками, обкладываясь бутылками с горячей водой. Но были игры! Расшибалка, махнушка и футбол, мечом служила шапку ушанка набитая газетами. Через два года мать привезла нас с сестрой в Москву. Помню комнату бабки с вынутым для растопки печи паркетом, маскировки на окнах, заклеенные газетой стекла, зенитный расчет у Крымского моста, серебристые колбасы, воздушные заграждения над домами, выставку трофейной техники. парки культуры и отдыха. Пленных немцев, которых вели по садовому кольцу, ночные воздушные тревоги, когда все бежали с одеялами в метро и досыпали на платформе. Помню, как ходил в школу с сумкой от противогаза и по дороге собирал осколки зажигалок, и как на большой перемене по личному распоряжению товарища Сталина выдавали бублик и стакан молока. После школы заглядывал в котельную к бабке, где она работала истопником Бабка совала мне для нашей печки полено, завернутое в тряпье от посторонних глаз. За полено можно было схлопотать и десятку. Немало всего происходило в военной Москве, но многое забылось, точно исчезло, под слоем зыбучих песков. К концу войны вернулись в Казань. Вспоминаю общагу из жухлого кирпича, лестницу со сломанными перилами, полы из грубых досок, по которым сновали мыши. керосиновые лампы с длинными нитями копоти, мучнистые болтушки, кулеш, супы из соленых огурцов и моллюсков соседи однажды сварили ворону. В школу ездили на колбасе трамваев или цеплялись железными крюками за кузова студы и скользили по обледенелым колдобинам. Классы не отапливались, занимались в пальто, писали на оберточной бумаге. Один учебник выдавался на троих. И этот учебник по уговору передавался из рук в руки, и никто никого не подводил. Общее лишение тех лет сплачивали нас, вселяли ответственность за свои поступки. Может быть, поэтому больше всего и запомнились мои первые друзья, плохо одетые полуголодные мальчишки и наши клятвы в дружбе до смерти. Война закончилась, Но мы еще долго прятали на чердаках каски и патроны, они валялись на окраине. Мастерили самопалы, начиняли их серой от спички свинцом и стреляли воображаемых врагов. А потом в школе выдали новенькие учебники, тетрадки с промокашками, чернильницы не поливайте. Появился школьный хор и многочисленные кружки, где любой мог выбрать увлечение по наклонностям. Кружки объединяли, заражали общей целью. Ну, а пионерские лагеря — вообще одно из лучших воспоминаний. После войны наша семья переехала на окраину. В поселок затерянный среди железнодорожных веток оврагов полей с лебедой и полынью. Мимо поселка мчались скорые поезда. Поезда моего детства. чались, не останавливаясь, даже не притормаживая, еще бы, ничем не примечательный полустанок. А мне особенно дороги те места, ведь там, в нашей семье, еще все было более-менее благополучно. Теперь-то там обмелевшие реки, заросшие тропы, выцветшее небо, что-то стерто с земли, что-то перестроено. Сколько ни блуждай уже, не отыскать наши дома, и посельчан, да и в памяти остались незначительные расплывчатые эпизоды. Понятно, это ненадежные воспоминания, они словно темные закутки, которые светлеют с восходом солнца, когда, напрягая память, можно увидеть отдельные картинки вплоть до мельчайших подробностей. Зажмурившись, закрыв глаза, можно даже вернуть запахи того далекого времени. Я вижу на пригорке подростка. Он смотрит на проносящиеся поезда. Я вглядываюсь, что за бредовая расстановка. Это же мой двойник. Как и я когда-то, он читает названия городов на вагонах, рассматривает мелькающих в окнах пассажиров. Он подходит ко мне, говорит, что мечтает заиметь складную бамбуковую удочку, перочинный ножик с несколькими предметами, коньки на ботинках. мечтает. О чем я мечтал когда-то? Мой подростковый возраст, пора, головокружительных вопросов и сплошных ошибок. Но, естественно, это неизбежные ошибки и мелкие в сравнении с теми, которые я совершил позднее, да и как без них? Что такое тогда опыт? Я разговариваю с собой подростком, бормочу что-то невразумительное, но точно знаю, вновь. Проживать свою жизнь не хочу. Немного другую, повторюсь, не откажусь, а вновь свою не хочу. Ну, вот освежилась моя похоронная команда. Дружки взбодрились, раскраснелись, покачиваются, подошли, закуривают, почти неподдельно волну изболтают обо мне. Расчувствовались, вроде даже всплакнули, а про себя черти, наверное, думают. Нам-то еще рановато на небеса. Мы-то изнесемся, когда из Леньки уж вырастут ромашки. Дай бог вам пожить подольше. Наконец шофер хрипло просигналил и тронулись. Впереди громыхает грузовик, за ним в облаке выхлопного газа вышагивают мои супчики, все четверо. Больше никого. А где же все приятели? Сколько их было, и куда подевались черти? Понятно, ходить на похороны — не очень-то приятные занятия, но все же могли бы оторвать задницу от стульев, выкроить времечко. Кто там еще плетется сзади? Что за катавасия? а, -а, -а это же окрестные дворняги. Они-то меня любили по-настоящему, ведь я подкармливал их». Прятал в котельных во время облав, выкупал у собаколовов. Прощайте, лохматые ребята. А солнце уж припекает. Небо чистое, звонкое, раскачистое, прям-таки лучистый денек. И яснее ясного, вот-вот наступит жарище. Уже слышны голоса идущих на работу. На Волколамском шоссе открыли шашлычную. Оттуда доносятся запахи жареного мяса и картошки. А и дружки прохиндей обмениваются понимающими взглядами. Подходит шоферу. — Давай, шеф, прижмись к тротуару, горло надо смочить. — И куда ты, мать твой так гонишь? — Еле поспеваем. — Подожди, передохнем и зайдем вон туда, пульс восстановим. Они прямиком направились в шашлычную. — И это только начало. Они выпивахи ищете. Ни одну забегаловку не пропустят, будьте уверены. Не успокоится, пока все не обойдут. Каждый знает, у нас на все привилегии, а на похороны тем более. Вождей хоронит у кремлевской стены, заслуженные и незаслуженные известных на Донском и Новодевичьем кладбищах, за взятки на кладбищах в черте города, ну, разных кузнечков вроде меня, на крайне, в Митино. Там пустыри и места всем хватит. Но мне-то все равно, где лежать. Какая разница. И потом, чем дальше меня повезут, тем больше успею припомнить.